Глава двадцать восьмая. Игра с высокими ставками. «Дядя нас явно не ждал. Более того, думаю, вообще этим вечером не желал видеть в своем доме никого из посторонних. Когда мы вошли в гостиную, он сидел в кресле у камина и самозабвенно целовал Лидии Эрисию, удобно устроившуюся у него на коленях». Платье женщины было расстегнуто и спущено вниз, открывая обнимающему ее мужчине доступ к груди и спине. «Эта картина оказалась настолько неожиданной, что на пару мгновений я просто растерянно замерла», — проговорила, смущенно попятившись назад. Ника и вовсе пришлось тянуть за руку, потому как он просто застыл на месте, во всех глаза, глядя на собственную мать. «Идем», — шепнула я Никейлу, надеясь, что нам удастся ускользнуть незамеченными. И он даже поддался, сделал шаг назад, но случайно зацепил край двери, она с легким шорохом сдвинулась с места, и этот самый звук заставил дядю денра резко обернуться. То, что было дальше, можно назвать только немой сценой. Мы вчетвером застыли, ошарашенно глядя друг на друга, Это длилось несколько секунд. Потом леди Эриси, опомнившись, попыталась вернуть платье на место. Лорд Стайр прикрыл ее своей широкой спиной и теперь сверлил нас недобрым взглядом. «Простите, мы не вовремя», — виновато проговорила я. А вот Ник напряженно молчал, а на его щеках появились красные пятна. «Зачем пожаловали?» — не самым приветливым тоном спросил дядя. «По делу», — хмуро бросил Никейл и добавил. «Срочному, идемте в кабинет». Но дядя не спешил соглашаться. «Судя по твоему взгляду, ты там меня и прикончишь», — с хихидной улыбкой ответил он. «Очень хочется», — не стал отрицать Никейл. «Увы, не могу себе этого позволить. На мать он больше не смотрел, словно просто не мог себя заставить». «Заходите», – скомандовал лорд Стайр, – «поговорим тут». Ника пришлось заводить за руку, потому что он никак не желал сдвигаться с места, так и продолжал стоять в проходе. Но когда мы все-таки вошли, дядя сам запер за нами дверь и повесил на ручке артефакт на цепочке. После этого всю комнату опутала плотная сеть из магии тьмы и стало очень тихо. «Для начала», – сказал мой старший родственник, остановившись перед хмурым Ником – «Рад сообщить, что Ирисия согласилась выйти за меня замуж. Как видишь, мои намерения более чем серьезные, и не надо убивать меня взглядом». «Мама?» Никейл повернулся к ней и посмотрел вопросительно. «Да, сынок», — ответила она и медленно подошла к лорду Стайру. «Дэнер позвал меня замуж, и я согласилась». «Как выяснилось, в прошлый раз ты согласилась выйти замуж под действием шантажа», — напомнил Ник. «Скажи, мама, он тебя заставил?» «Признайся, я сейчас же перенесу тебя так далеко отсюда, что он никогда не найдет». А леди Эрисия вдруг мягко улыбнулась и, отрицательно покачав головой, шагнула ближе к дяде Денеру. Тот обнял ее за талию, а на Ника глянул очень недобро. «В этот раз точно все исключительно по взаимному желанию», мягко ответила сыну леди Рисия. «Правда, Ник, прости, что тебе пришлось увидеть не самую приятную сцену». Но она смущенно улыбнулась. «Если жизнь дала шанс на счастье, то глупо его упускать». «Думаешь, с ним ты будешь счастлива?» Никейл говорил так, будто лорда Стайра тут нет. «Хочу в это верить». «Ты сам, между прочим, явно не стремишься завершать интрижку с моей племянницей», подметил дядя. И оба замолчали, уставившись друг на друга, как настоящие враги. Тогда-то я и решила, что сейчас лучшее время перевести тему». «А меня сегодня пытались похитить», – проговорила, будто между прочим. «Что?» – резко выпалил дядя, мигом забыв о Нике. Никейл только усмехнулся такой реакции и сам коротко и четко рассказал о случившемся. Правда, ему пришлось упомянуть и про то, как начался наш с Дилли Вильямсом конфликт, да и про прошлое похищение тоже». «И какого демона я узнаю обо всем этом только сейчас?» – возмущенно рявкнул дядя, садясь на диван. Леди Ириси опустилась рядом, но отвлекать его не спешила. Ник же оставался собран и невозмутим. «Потому что только сейчас эта информация стала актуальной для вас. Раньше мы с мэл справлялись сами. Теперь же ситуация явно выходит за рамки студенческих разборок. И у меня есть подозрение, что Вильямс пытался увести мэл по приказу Тренсера». А еще меня сегодня вызывал сам югос и предлагал очень выгодную сделку. Обещал за работу на него вернуть все мое наследство. Ему просто очень срочно нужен Макс таким даром к портальным прыжкам, как у меня». «И что ты ответил?» – уточнил дядя. «Отказал», – развел руками Ник. «Любой иной ответ мог бы его насторожить. Он ведь хорошо меня знает и был бы сильно удивлен, если бы я согласился». «Зачем же тогда предлагал?» – насторожился лорд Стайр. «А вот этого не знаю. Либо проверял, либо в отчаянии, либо у него какой-то свой план». Они замолчали. Леди Ирисия задумчиво теребила манжет платья и удивленной совсем не выглядела. Я же понимала происходящее только в общих чертах. «Мои агенты захватили все три корабля Тренсера, которые были у пиратов», — проговорил дядя. «Сейчас они направляются к берегам Брента. Через пару часов будет произведен тщательный досмотр». Он повернулся к Нику и спросил. «Алперит на месте?» «Лежит в тех же тайниках», — кивнул Крайстер. «И я поняла суть их задумки». «То есть его найдут при обыске?» «Все же решил уточнить». «Именно так, Мелисса», — кивнул дядя. «И вот тогда мы задержим хозяина кораблей», «То есть Лиаса Тренсера? Увы, на самого югоса у нас ничего нет. Сомневаюсь, что он явится с чистосердечным признанием. А Лиас может вообще ничего не знать про Алпирит». «И что делать?» — снова спросила я. Дядя глянул на меня со смесью сомнения и раздражения. «Утром я отправлюсь к его величеству», — наконец проговорил он. «Буду просить подписать приказ на ментальный допрос Югаса Тренсера». «Если Гердер пойдет на это, то мы, считай, выиграли, но мне придется очень постараться, чтобы убедить его, а доказательств пока слишком мало. Нужно еще хоть что-то серьезное. Тени Андриана следят за Югосом, но тот будто чувствует их присутствие и ведет себя безупречно». Некоторое время в комнате было тихо, и вдруг заговорил Ник. «Кто-то охраняет тыники на кораблях?» – спросил он. «Тени?» – кивнул дядя. «В таком случае у меня есть идея. Я могу согласиться на предложение Тренсера. Он ведь явно поручит мне забрать Алпирит из тех самых тайников. Там меня поймают тени, а я сообщу полиции, что действовал по приказу бывшего отчима. Не думаю, что меня будет ждать слишком суровое наказание. Хотя, возможно, придется немного посидеть в камере». «Это предложение мне сразу не понравилось. Вот категорически. Я уже хотела высказать свое мнение, но тут заговорил дядя». «Не думаю, что Юга скупится на это», — покачал он головой. «И знаешь что? У меня будет для тебя другое задание. Оно тоже противозаконное. Если попадешься, я сделаю вид, что знать тебя не знаю». «Дэнер!» — с нажимом произнесла леди Ирисия. Дядя страдальчески закатил глаза. «Да шучу я, Ирис. Никому не дам обидеть твоего мальчика-одуванчика. Хотя, поверь, он сам далеко не промах». И снова обратился к Нику. «Обыщи кабинет Тренсера в особняке. Ты же можешь перенестись в его дом?» Никейл кивнул. «Бери все, что может иметь хоть какое-то отношение к делу. Разрешаю взламывать сейфы, если таковые найдутся, любые тайники». «Хорошо, сделаю». «Но отдайте артефакт с личиной когти, аник поднялся. «Зачем?» — недовольно бросил лорд Стайер. «Возьму с собой пару пиратов и обставим все красиво, а со мной никто произошедшее не свяжет. Да и есть у меня один знакомый колдун, который как раз и нашел первый тайник с Алпиритом. Он поможет с сейфами. Вот только с Никейлом Крайстером сотрудничать не станет, а с когтем легко». Но ведь по официальной версии коготь погиб, медленно произнес дядя, явно обдумывая предложение Ника. «Значит, скажу, что сбежал, еле ноги унес, и с пиратством теперь точно завязываю». Лорд Стайр задумчиво посмотрел на парня, потом хмыкнул кивнув и поднялся на ноги. «Идем в кабинет, артефакт там». Но попыталась возмутиться я и сразу нарвалась на острый взгляд. «Ты остаешься ночевать здесь, под моим присмотром», – строго сказал дядя. «И это, Мелисса, не обсуждается, а попытаешься уйти, поймаю и свяжу. Пока тренсер на свободе, ты, считай, под домашним арестом». «Но дядя», – воскликнула возмущенно, – «почему преступник он, а страдаю я?» Мне никто не ответил. Лорд Стайр только удрученно покачал головой и покинул комнату. Ник же сначала подошел к матери, коснулся ее плеча и попросил не волноваться. А потом остановился передо мной и взял за руку. «Хочешь, приду к тебе, как только все закончится?» – спросил, склонившись к моему уху. «Прямо в комнату, в твою постель». «Хочу», – ответил одними губами. «Тогда я обязательно так и сделаю», — ответил он. Коснулся губами моей щеки и отправился вслед за лордом Стайером. «А хозяина точно нет дома?» — спросил Глыба, глядя на темнеющий за забором особняк. «Точно», — ответил Коготь. «По моим расчетам, как раз сейчас он беседует с лордом Стайером, стараясь не допустить ареста своего сына. Это надолго. А слуги?» «Крепко спят. Я позаботился», — сказал капитан, правда, теперь уже бывший. Стоящий рядом с ними Арим выглядел задумчивым и настороженным. «Как мы попадем внутрь?» — поинтересовался он. «У меня есть артефакт, который перенесет нас в коридор перед дверью в кабинет хозяина», — сообщил ему коготь. На самом деле никакого артефакта не было, но сознаваться в собственных приметных способностях Ник не желал. Арим кивнул и снова уставился на особняк. «Не нравится мне это дело, коготь», — протянул он, поправив на себе капюшон черного балахона. «Обычно этот колдун предпочитал белое, но сегодня все же признал, что в своей обычной одежде будет слишком приметным». «Мне тоже не нравится», — согласился тот. «Но за него очень хорошо платят. Просто запредельно. Заказчик на редкость нежадный тип. И что именно мы должны там украсть?» «Все, что может указать на преступление хозяина дома, любые документы. Можно вообще брать все подряд, потом разберемся, что пригодится, а что нет». «Значит, наш заказчик желает руками полиции избавиться от хозяина этого особняка», понимающий кивнул колдун. «Именно так. А еще он хочет вернуть то, что у него украли. Поверь, хозяин этого дома отъявленный негодяй, В сотни раз хуже любого пирата». Арим хмыкнул, смерил Когтя насмешливым взглядом и кивнул. «Ясно. Скажи, а твой артефакт сможет перенести нас оттуда, если что-то пойдет не так?» Задал он новый вопрос. «Сможет, но артефакт у меня один, так что держаться нам придется вместе», заявил Коготь. «В таком случае, господа, я готов начинать». Капитан вопросительно взглянул на своего старпома, тот кивнул. И тогда коготь закрыл лицо черным платком, а сообщники повторили его действия. Затем он взял обоих подельников за руки, прикрыл глаза и перенес в тот самый коридор. Здесь было темно и тихо, а дверь кабинета чуть светилась от наложенных на нее защитных плетений. Ник внимательно осмотрел каждое и повернулся к Ариму. Колдун тоже смотрел прямиком на мерцающую защиту и выглядел не на шутку озадаченным. — Ее только сносить, грубо, вместе с дверью и частью стены, — констатировал он. Если буду вскрывать, потрачу почти весь резерв. Сил на поиск и вскрытие сейфов не останется. — Тогда у нас будет очень мало времени на осмотр кабинета. Сюда сразу явится и полиция, и хозяин, и все, кому не лень, — нахмурился коготь. «Иным способом навнутрь не пройти», — развел руками Арим. «Но я почти уверен, что за этой дверью мы найдем немало интересного. Такая защита стоит уйму денег, а подпитывать ее еще дороже. Следовательно, тому, кто за нее платит, точно есть что скрывать». «Сносите ее к демоновой бабушке», — приглушенно рявкнул Глыба. «Я буду стоять на стрёме. Если кто-то явится, задержу, насколько нужно». Они с когтем переглянулись, а Рим кивнул и приглашающим жестом указал на дверь, а сам отступил назад. Ник уже и так понял, что главный удар придется делать именно ему. Увы, после такого выброса силы обязательно останутся следы, которые полиция точно заметит. «Да, артефакт изменения внешности менял и ауру, и отпечаток магии, но в этот раз его действия может не хватить. Тогда полицейские придут к Нику, его арестуют за попытку ограбления, может, даже с разбоем. Это ляжет несмываемым пятном на его репутацию. Готов ли он пойти на это?» «Арим, ты сможешь снести эту защиту?» – спросил колдуна. «Смогу, но тогда сейфы искать и вскрывать тебе придется самому», ровным тоном отозвался тот и вдруг спросил. «Чего ты боишься?» «Ареста!» — не стал врать коготь, но обреченно вздохнув, добавил. «Ладно, прикройте счетами!» Сам отошел на несколько шагов назад, создал плетение боевого молота, но, вопреки правилам, вбухал в него почти половину своего резерва, а потом отпустил магию с рук, направляя прямиком в дверь. Дом содрогнулся, раздался дикий грохот, коридор заполнили клубы пыли, но когда она рассеялась, повинуясь заклинанию глыбы, на месте двери в кабинет осталась только большая сквозная дыра. «Вперед!» – скомандовал рим и первый скользнул внутрь. Коготь вошел следом, а Глыбов стал в проходе, внимательно следя за коридором. Ник поспешил прикрыть дыру иллюзией целой стены с дверью, вернув коридору первозданный вид. Это должно было дать им несколько лишних минут. «Сейф здесь, защита не по силам», – без тени волнения проговорила рим подойдя к стеллажу с книгами. «Нужно пару минут». Коготь кивнул, а сам направился к письменному столу, который теперь тоже щедро покрывал толстый слой пыли. Сел в кресло, выдвинул верхний ящик, вытащил блокнот и стопку каких-то документов. Потом извлек все, что было во втором и третьем ящике. На первый взгляд там не нашлось ничего важного, но Ник решил, что разбираться будет потом». Простучал весь стол на предмет потайных отсеков и нашел один прямо под столешницей. Подковырнул его ножом, но тот не поддался. Пришлось перевернуть стол и попробовать снова. Когда же тайник оказался открыт, Ник извлек оттуда маленькую записную книжку и сунул ее в карман. Из коридора послышался топот ног и крики. «Ребята, надо уходить!» – негромко произнес Глыба. «Я почти закончил», – ответил ему Арим. А спустя несколько мгновений послышался щелчок, и колдун довольно произнес – Готово. Все содержимое сейфа они скинули прямо на расстеленную на полу куртку глыбы, потом связали ее словно котомку. Но когда Никейл уже был готов перенести всех подальше отсюда, в кабинет ворвались четверо стражей. К этому моменту Ник уже понял, что и так сильно засветился, потому ударил светом. Точнее это было не боевое плетение, а скорее оглушающее. Вспышка оказалась такое что на несколько мгновений ослепило всех в комнате, а когда к полицейским вернулась способ видеть, никого из преступников рядом уже не было. «Мам!» — Никейл позвал ее тихо. Но леди Эрисия мигом проснулась, села на постели и взволнованно посмотрела на темный силуэт сына, стоящего рядом с ее кроватью. «Ник!» — воскликнула взволнованно и поспешила зажечь лампу на тумбочке. «Что случилось?» Не волнуйся. Он старался говорить спокойно, ему не хотелось еще сильнее ее пугать. И все же мать внимательно осмотрела сына, и внешне он выглядел вполне обычно. Разве что ни пиджака, ни шейного платка на нем не было, только брюки и черная рубашка. А в руках он держал большой бумажный сверток. «Пожалуйста, передай это лорду Стайру лично в руки», — сказал Никел «Я не знаю, что тут за документы. Нет времени просматривать. Надеюсь, что-то важное найдется. И вот еще». Он протянул ей небольшой блокнот с коричневой потертой обложкой. «Это спрячь отдельно и отдашь Стайру только наедине. Как я понял, тут вся черная бухгалтерия нашего министра торговли. Именно эта книжечка может его гарантированно потопить». Леди Ирисия взяла блокнот и снова посмотрела в глаза сыну. Ее очень пугала обреченность, что читалось в его взгляде. «Мне пора», – вздохнул Никел делая шаг назад. «Я все отдам Дэнру, как только он вернется. Но скажи, что произошло», – взволнованно проговорила его мать. Никел изобразил улыбку и отрицательно мотнул головой. «Не все прошло гладко», – признался он. «Есть вероятность, что меня арестуют, но ты не переживай». Она сразу поняла, что сын не договаривает а значит, все очень плохо. «Переносись к моему отцу в Эсвард», — сказала, поднявшись на ноги. «Я сейчас же свяжусь с ним. Он тебя спрячет». Но Никейл только отрицательно покачал головой. «Нет, мама, сейчас не время убегать. Теперь все будет зависеть от того, что в этом блокноте и документах». И он кисло улыбнулся. «От лорда Стайра». «Если Тренсера признают опасным преступником, то это станет для меня смягчающим обстоятельством. Но если нет...» Он не договорил, шагнул вперед, обнял мать и сразу же отпустил. «Мам», — проговорил, глядя ей в глаза, «даже если у Стайра не получится меня вытащить, помни, что я знал, на что шел. Если ты с ним счастливо выходи замуж. Я бы очень хотел знать, что у тебя все хорошо». Она глянула строго. «Он вытащит тебя», — заявила без малейшего сомнения. «А если нет, то это не тот мужчина, с которым я хочу быть рядом». Ник по ее глазам понял, что уговаривать бесполезно, но на душе стало немного спокойнее. Тогда передай ему, что ни моего лица, ни лиц подельников никто не видел, но меня найдут по шлейфу магии. Я скажу на допросе, что знал о темных делишках бывшего отчима и очень хотел вывести его на чистую воду. То есть действовал из благих побуждений. Про лорда Стайра говорить не буду. Если он решит разделить со мной ответственность, то пусть сообщит сам». «Ник», — леди Ирисия смотрела испуганно. «Мам, при самом худшем раскладе мне грозит пару лет каторги за нападение на частную собственность и кражу. Больше ничего мне предъявить не смогут, потому не волнуйся». «А при лучшем?» – спросила она, коснувшись его плеча. «Не хочу загадывать», – вздохнул Ник. И уже намеревался перенестись, но вдруг спросил. «Мам, милиса здесь?» «Да», – ответила та, а на ее лице появилась теплая улыбка. Ее комната в самом конце коридора. Никейл улыбнулся матери и тихо вышел за дверь. Леди Ирисия проводила его взглядом и решительно кивнула своим мыслям. Она сделает все, чтобы ее сын остался на свободе, и Деннер обязательно ей поможет. Пусть только попробует не помочь.